На эту речь, произнесенную таким же тоном, каким и в дни наши увидающие красавицы обыкновенно жалуются на грубость современных нравов, Квентин позволил себе возразить, что рыцарский дух, который графиня Амелина считает угасшим, не совсем исчез с лица земли, и даже если он где-нибудь и ослабел, то во всяком случае пылает прежним жаром в сердцах шотландских дворян». «Ой, нет, это прелестно!» — воскликнула графиня Амелина. «Он хочет нас уверить, что в его холодном, унылом отечестве горит благородный огонь, давно потухший во Франции и Германии. Ой, о -о -о -о, бедняжка напоминает мне швейцарских горцев, помешанных на любви к своей родине. Он скоро начнет нам рассказывать о шотландских виноградниках и оливковых рощах». «Нет, мадам». «О вине и о оливках я могу только сказать, что мы добываем их с мечом в руке, как дань от наших более богатых соседей», — ответил Дорвард. «Что же касается безупречной верности и незапятнанной чести шотландцев, я скоро предоставлю решить вам самим, насколько можно на них положиться, ибо ваш скромный слуга может предложить вам в залог вашей безопасности только свою верность и честь». «Вы говорите загадками», — «Уж не грозит ли нам близкая опасность?» — спросила леди Амелина. «Я давно уже прочла это в его глазах. Пресвятая дева, что с нами будет?» — воскликнула графиня Изабелла, всплеснув руками. «Надеюсь, только то, что вы сами пожелаете», — ответил Дорвард. «Но позвольте мне спросить вас, благородные дамы, верите ли вы мне?» «Верим ли?» «Конечно!» — ответила графиня Амелина. «Но к чему этот вопрос? И для чего вы требуете нашего доверия?» «Я, со своей стороны, верю вам вполне и безусловно», — сказала графиня Изабелла. «Если вы обманете нас, Квентин, я буду знать, что правды можно искать только на небе». «Я оправдаю ваше доверие», — сказал Дорвард, восхищенный словами молодой девушки. Дело в том, что я намерен немного изменить наш маршрут, и вместо того, чтобы переправиться через маас Намюра, хочу проехать в Льеш левым берегом реки. Это не вполне соответствует приказаниям короля Людовика и инструкциям, данным им нашему проводнику, но я слышал в монастыре, что по правому берегу Мааса рыщут шайки разбойников, и что из Бургундии выслан военный отряд для их усмирения. То и другое кажется мне одинаково опасным для нас». Даете ли вы мне разрешение переменить наш маршрут? — С радостью, если вы находите это нужным, — ответила молодая графиня. — Милая моя, — возразила графиня Амелина, — я верю, как и ты, что молодой человек желает нам добра, но вспомни, поступая таким образом, мы нарушаем приказания короля Людовика, на которых он так настаивал. — А почему мы должны слушаться его приказаний? — спросила графиня Изабелла. Слава Богу, я не его подданная, и если верилось его покровительству по его же настоянию, то он обманул мое доверие и таким образом освободил меня от всяких обязательств по отношению к нему. Нет, я не хочу оскорблять нашего молодого защитника, и ни минуты не колеблясь поступлю так, как он советует, несмотря ни на какие приказания вероломного и себелюбивого государя. «Да благословит вас Бог за ваши слова, графиня!» — с восторгом воскликнул Квентин. «И если я обману вас, пусть меня четвертуют в этой жизни и отдадут на вечные муки в будущий, и это будет для меня еще слишком мягким наказанием!» С этими словами он пришпорил коня и подъехал к цыгану. Этот молодчик отличался, по-видимому, весьма миролюбивым и незлопамятным нравом. Он скоро забывал оскорбления и обиды, так, по крайней мере, казалось, и когда Квентин обратился к нему, он отвечал спокойно, как будто они не обменялись ни одним нелюбезным словом. — Собака не рычит, — подумал шотландец. — Собака не рычит, потому что собирается разом покончить со мной, когда улучит минуту схватить меня за горло. Но мы еще посмотрим. Может быть, мне удастся побить изменника его же оружием. «Послушай, друг Хайраддин», — сказал он, — «вот уже 10 дней, как мы путешествуем с тобой, и ты еще ни разу не показал нам свое искусство предсказывать будущее. А между тем ты им так гордишься, что не можешь устоять от искушения похвастаться своими знаниями в каждом монастыре, где мы останавливаемся, рискуя, что тебя выгонят, и тебе придется искать ночлега под стогом сена». «Вы ни разу не просили меня погадать», — ответил цыган. «Ведь вы, как и другие, смеетесь над тем, что недоступно вашему пониманию». «Ну так покажи же мне теперь свое умение!» — сказал Квентин, снимая рукавицу и протягивая руку цыгану. Хайраддин внимательно осмотрел все перекрещивающиеся линии на его ладони, а также и возвышению основания пальцев, которым в то время приписывалась такая же тесная связь с характером, привычками и судьбой человека, какую в наши дни приписывают выпуклостям человеческого черепа. «Эта рука, — сказал наконец Хароддин, говорит о раннем труде, испытаниях и опасностях. Я вижу, что она с детства знакома с мечом, но, кажется, и застежки молитвенника ей не были чужды». — Ну, мое прошлое ты мог от кого-нибудь узнать, — перебил его Квентин. — Скажи мне о будущем. — Вот эта линия, — продолжал цыган, — вот эта линия, которая начинается у бугорка Венеры и не прерывается, сопровождает линию жизни, говорит о богатстве, о большом богатстве, приобретенном женитьбой. Ваша любовь будет удачна и принесет вам состояние и знатность. — Такие предсказания вы делаете всем, кто к вам обращается, — сказал Квентин. — Это обычная уловка вашего брата. — То, что я сейчас говорил тебе, так же верно, как и то, что тебе грозит близкая опасность, — сказал Хэроддин. — Вот эта резкая багровая черта, пересекающая линию жизни, означает опасность от меча или какого-то насилия, которого, впрочем, вы избегнете благодаря верному другу. «Уж не тебе ли?» — спросил Квентин, раздосадованный тем, что этот шарлатан, рассчитывая на его легковерие, хочет предсказать последствия своей же собственной измены. «Мое искусство ничего не говорит мне обо мне самом», — сказал цыган. «Ну, в таком случае, — продолжал Квентин, — предсказатели моей родины превосходят вас со всеми вашими хвалеными знаниями, ибо они могут предвидеть не только чужую беду» но и опасности, которые грозят им самим. Я и сам, как шотландец, не лишен дара ясновидения, которым наделены наши горцы. И если хочешь, сейчас же тебе это докажу в благодарность за твое гадание. Хайроддин, опасность, которую ты мне предсказал, ждет меня на правом берегу Масса, и, желая ее избежать, я намерен направиться в Льеш по левому берегу». Проводник выслушал эти слова с полнейшим равнодушием, которого Квентин, зная его замысел, никак не мог себе объяснить. «Если вы выполните ваше намерение, — ответил Хайраддин, — опасность, которая грозит вам, перейдет с вас на меня». «Но ведь ты только что сказал, что ничего не можешь предсказать себе самому», — заметил Квентин. «Да, не могу. Вернее, не могу тем способом, которым предсказывал вам». «Но, зная Людовика Валуа, не надо быть колдуном, чтобы предсказать, что он повесит вашего проводника, если вам вздумается изменить данный ему маршрут». «Он не поставит нам в вину это небольшое уклонение от предписанного им пути, если мы в точности исполним данное нам поручение и благополучно достигнем нашего путешествия», — сказал Квентин. «Да, разумеется», — заметил цыган если только вы уверены, что король рассчитывал добиться цели, которую он вам поставил. На что же другое мог он рассчитывать? И почему ты думаешь, что он имел в виду не ту цель, о которой говорил? Да потому просто, что всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с наихристианейшим королем, не может не знать, что он никогда не заикнется о том, чего более всего домогается, ответил цыган». Я готов протянуть свою шею в петлю на год раньше, чем это ей предназначено, если из двенадцати посольств, отправляемых нашим милостивым Людовиком, в одиннадцати нет чего-нибудь такого, что не написано в верительных грамотах, остается на дне чернильницы».